Глава десятая. Июнь. Эпизод третий. Часть первая. Да? Её голос, который я так давно не слышал. Эм, э... Сколько лет, сколько зим? Подавляя в душе неловкость, я держал мобильник в руке. Собеседница после небольшой паузы коротко произнесла. Сокон. Я несколько раз звонил. Наконец-то дозвонился. А, э... Я... Тут Юйка Хадзуми снова сделала небольшую паузу и, наконец, выдувела. «Извини». «Ничего. Я понимаю, тут ничего не поделаешь. Ты не хотела идти в школу. Думаю, это вполне естественно». М -м «А, ну а сейчас я уже в порядке. Я здорова». Неожиданно весёлым голосом заявила Хадзуми. «Я видела входящий на мобили, но только тогда я ни с кем из класса не хотела общаться. С тобой в том числе. Ну а сейчас я уже в порядке». «Правда?» «В школу ходить мне пока что не хочется. Но с Камбайси Сансэй я один раз встречалась, мы поговорили. Она сказала, чтобы я не перенапрягалась». «Понятно. Тогда, значит, насчёт её посещаемости, выпуска из средней школы и поступления в старшую, не мне беспокоятся. Более важный вопрос. Ты в курсе про Цугунагу-сан и маму-таканаси-сан в том месяце?» «Спросил я, думаю, что по идее должна быть в курсе». А на этой неделе сперва умер Сюнский, брат Кейски Кода из нашего класса, а потом сам Кейски и их родители. Про двоих в прошлом месяце она знала. Про Сюнский и Кейски по конец, так она мне ответила. Но тут от её ответа у меня возникло ощущение, будто она отмахивается от дел касающихся других людей. Так что, испытывая немного неуютное ощущение от реакции собеседницы, с нажимом заговорил я. В общем, катастрофы начались. Контрмеры, которые мы принимали с апреля, в итоге не сработали. Из-за меня ты хочешь сказать? Спросила Хадзуми, как и я, с некоторым нажимом в голосе. Из-за того, что я не смогла как положено сыграть роль той, кого нет? Всё моя ошибка, хочешь сказать? Э, нет. Сейчас я вовсе не хочу ничего вот о вас сказать. Я растерялся. Даже сейчас я звонил ей вовсе не с намерением обвинить её в её поступке. В тот день я поняла, что больше не могу этого вытерпеть и сбежала из класса. Но после этого я уже в школе вообще не появлялась. Значит, я стала идеальной той, кого нет, ведь правда? Сакун, ты ведь после этого тоже продолжил быть тем, кого нет. И тем не менее, Хадзуми говорила с сожалением, с горечью, но в то же время с какой-то отстранённостью. Даже если я сейчас попытаюсь объяснить все последние обстоятельства, вряд ли она меня внимательно выслушает. Ам Это не проблема, воспользовавшись короткой паузой, сказал я. Кадзуми-сан, я просто хотел тебе сказать, береги себя. И всё. повисла небольшая тишина. Ты можешь сколько угодно не ходить в школу, но ты остаёшься членом класса 3-3. Начавшиеся катастрофы могут затронуть кого угодно, и беспричастных. Вот поэтому я хотел так вот её предупредить. Я чувствовал, что должен это сделать. И я и сам не мог избавиться от некоторого чувства вины из-за того, что она отказалась от роли, той, кого нет, и сбежала. "Но ты, конечно, говоришь, берегись себя", хм, ответила она вопреки моим ожиданиям. "Но, знаешь, я не особо верю". "Э, что?" "Ну, слушай, все эти проклятия, заклятия, прочее научная фигня". "Что? Но люди же по правде умирают". "Чистая случайность", ясный и чётко заявила она. А потом ещё добавила. Люди же всегда от чего-нибудь умирают, скажешь нет. Наша жизнь полна всяческих рисков, поэтому да, бывает, что случайные совпадения накладываются друг на друга, и тот или иной человек умирает. Наше общество изначально состоит из таких случайностей, так что это никакое не проклятие и не заклятие. Так говорит Накагава-сан, братик Накагава. Накагава? Такаюки Накагавы старше школы Йоми-1, разбившиеся на мотоцикле в конце апреля. В речи его братья? Он дружил со старшим братом Хадзуми. «А, ты его близко знала. Ну, старшего брата Накагава-сана». Сказал я, вспомнив, как мне об этом кто-то рассказал. И Хадзуми без капли стеснения скорее даже с гордостью ответила. «Ага, точно. Накагава-сан классный и страшно башковитый. В универе физику изучает. Братик говорит, он правда очень способный и классный парень». Этот учёный талант и феномены катастрофы Северного Йоми отвергает как ненаучные. И Хадзуми попала под его влияние. Так выходит. Несмотря на то, что он ни черта не знает. Незнакомый мне старший брат Накагава. Мне захотелось вругаться в адрес его силуэта, всплывшего в воображении. Он ни черта не знает реальности, которые у нас тут есть. Послушай, Хадзуми-сан, сдерживая чувства, сказал я. «То, что говорит Накагава-сан, абсолютно разумно. Точнее, полагаю, здравая точка зрения. Но, знаешь, феномены катастрофы класса 3-3 Северного Йоми — это другое. Объяснить это наукой и здравым смыслом бесполезно». «Накагава-сан говорит всё правильно». С ещё большим нажимом произнесла Хадзуми. «Если как следует подумать, это слишком странно, слишком аномально. Мёртвый проникает в класс, и из-за этого люди умирают. Ну что за бред?» И говорю же это, когда на Когава Сано узнал про эту контрмеру в Видетава Кованец, он страшно рассердился, сказал, что это просто издевательство. Если б там правда было такое проклятие, школы совета директоров этого бы так не оставили. Э-э, а... дальше слова не шли, и ей уже бесполезно объяснять. С этой мыслью я отодвинул телефон от уха и тихо, чтобы не слышала собеседница, вздохнул, сбежав из классца Она нашла покой с братом Накагавой. И сейчас она полностью в его сфере притяжения, можно сказать. В какой-то степени, возможно, это прилив чувств и любви, насколько это влияет на её суждения. Что там реально происходило, я толком не понимал. Так или иначе, в общем, береги себя, в конце концов, произнёс я. И если будет возможность, лучше выберись из её ямы. Она не ответила ни слова и положила трубку до того, как это сделал я. Это произошло вечером четверга, 28 июня. Часть вторая. Насколько я помню, в этот день атмосфера в классе была мрачная. На парте Кииси Кодое, погибшего накануне в аварии, лежал букет белых лилий. На парте умерши ранецуго нагиц цветов уже не было. Постных парт вместе с этими двумя было четыре. Ещё две принадлежали по-прежнему прогуливающей школу Хадзуми и лежащей в больнице Макиса. Контрмеры в виде только вонёт отменили. Необходимость в старых партах и стульях, принесённых из кабинета в нулевом корпусе, где когда-то был класс, тоже отпала. Стулы и парты, которыми я пользовался с апреля, сегодня убрали и заменили на новые. В завершение контрмер означало, что я могу учиться как все, и учителям это сообщили. В результате сегодня на уроке японского меня впервые за всё время, что я был в третьем классе, вызвали и велели зачитать текст из учебника. Встать поклон сесть. И перекличка в начале урока тоже возобновились, обычная школьная рутина, как прежде, когда я не был тем, кого нет. Но чем более нормальной становилась жизнь, тем более мрачной становилась атмосфера в классе. Это чувствовалось. Катастрофы начались. В мае и июне лишились жизни семеро причастных, включая умершего от болезни Зёкитиком Боессиси, и тем не менее ничего нельзя было поделать, мы ничего не могли. Ничего нельзя поделать. Чувство досады и беспомощности, и нежелающее уходить паника, страх. На перемёнах я неестественным тоном разговаривал с одноклассниками, с которыми с апреля не перекинулся ни словом. С Аономуй, другом детства Дзимии, с Накамурой из футбольной секции, с Фукуги, бывшей подругой Цугунаги. Безобидные мелкие разговоры, однако каждый их ответ вызывал у меня всё больше уныния. По-моему, играть роль того, кого нет, было проще. На классном часиком Боейс Сансы объявила, что погребальная церемония семьи Кодо назначена на завтра, но она будет только для их родных. Поэтому, ребята, с Кодой и Куном попрощайтесь каждый сам в душе. Пока она это говорила, у неё на глазах выступили слёзы, а закончив оперлась на учительский стол и заплакала вслух. Даже в задний парте, где сидел я, было видно, как трясутся её плечи и колени. 6/3. Не зайдёшь ко мне кофе попить? Предложила по телефону Юдзуми вскоре после того, как я закончил говорить с Хадзуми. Я не решался ответить на это неожиданное приглашение, и тогда она добавила: "Мама испекла яблочный пирог. Как насчёт вместе его съесть? В общем, минут через 15 приходи. Жду". Итогом этого стремительного разговора стало то, что через 15 минут я пришёл в квартиру Юдзуми я один. Сокон. С тех пор как Юмеркодакун Ты стал совсем неприветливым и каким-то нездоровым. Ты с первого класса был с ним в биологическом кружке и сильно дружил, так что это естественно, я думаю. А тут ещё и то происшествие в день похорон Коды Куна. В комнате витал аромат кофе из иной, которым я уже угощался прежде. Наливая кофе из кофейника в чашку, Идзуми продолжила. Это уже как-то слишком. Вся семья. Подумать только. Её голос звучал грустно и немного возмущённо. Каким бы это ни было сверхъестественным природным явлением, сколько бы ни говорили, что тут нет ничьей злой воли, но на это не похоже. Ты чувствуешь что-то злую волю? Как-то даже не знаю. Скон. А ты? Я молча покачал головой. Чувствую я её или нет, но я не хочу признавать что-то злую волю, хочу отрицать. Вот что я вложил в эту свою реакцию. Я заменил спела поставить кофе на стол в гостиной, как раздался звонок. Иду Отреагировала Эдзуми и направилась в прихожую. Это была Маюка-сан, мама Эдзуми. Принесла свежеиспечённый яблочный пирог. «Лифт, по-моему, издаёт какие-то неприятные звуки», послышался из прихожей разговор матери с дочерью. «Сейчас, если его вызвать наверх, он не приезжает». Я спускалась по лестнице, но была занята под носом с пирогом и чуть не оступилась. «Я так испугалась». «Ох уж, ты осторожни, мам!» ответила Эдзуми. Её голос дрожал от напряжения и опасений. Нельзя спешить на лестнице. А насчёт проблем с лифтом, сейчас же свяжусь с производителем. Конечно, конечно, ответила Майко-сан и повернулась ко мне, стоящему в гостиной. Добро пожаловать, Сукон. Прошу прощения за вторжение. Э-э, да. Спасибо за яблочный пирог. Они мне хорошо удаются. Кушай, сколько захочешь. Большое спасибо. У вас в школе много всякого плохого происходит? Но ты не унывай, не опускай руки. А, ага. Ну, я пошла. Сказала Маюка Сан и вновь повернулась к Эдзуми. Придёт ещё один друг, да? Вы слишком допоздна не засиживаетесь. Хорошо. Спасибо, мама. Спокойной ночи. С этими словами Маюка Сан и вышла из квартиры, после чего... Ещё один. Это кто? Сразу же поинтересовался я у Эдзуми. А, разве я не говорила? Я не слышал. «Егисава?» «Конечно». Тут же ответила Эдзуми и улыбнулась. «Сокон, сегодня ты опять весь день ходил мрачный, будто крутил в голове что-то. Эгисава-кун тоже беспокоится. Он сказал, что хочет с тобой немножко поговорить. Тогда мог бы и сам не позвонить». «Говорю же, Сокон». Эдзуми посмотрела на меня чуть насупленно. «И вчера и сегодня особо не похоже было, что с тобой можно говорить. Пожалуй, ты выглядел тем, кого нет, ещё сильнее, чем когда реально был тем, кого нет». Или если уж на то пошло, тебя окутывала негативная аура, типа «не хочу ни с кем разговаривать, отстаньте все от меня». Я эти чувства отлично понимаю. Я сама, исходя из результата, полностью провалилась как безопасник. Ну а слушай, если просто повесить нос, точно ничего хорошего не выйдет. Возьми кофе, а с пирогом подождём, когда придёт Егисава-кун. Идзуми, держа свою чашку обеими руками, точно обнимая её, сделала глоток. Кофе был вкусный. Олодка и горчинка разошлисься по моему языку, как будто просочились внутрь, в самую душу. Э-э, насчёт слов тёти. Изучая выражение лица Идзуми, произнёс я: "Ну, что она чуть не оступилась на лестнице. Там был риск, что случится ещё одна катастрофа". Очевидно, именно поэтому Идзуми так строго предостерегала Маюка-сан. А раньше бывали аварии с падающими лифтами. "Олегонь", кивнув, ответила Идзуми. В том числе три года назад, когда твоя знакомая, Мисаки-сан, училась в Три-три. Что в девяносто восьмом году была такая авария, в которой погибла одна из причастных, я тоже знал, от Тибики-сана. Кажется, это произошло в больнице Юми Гаоки. Поэтому надо беречься. Катастрофа грозит не только нам, ученикам Три-три, но и нашим семьям. С давленным тоном подтвердила Идзуми то, что и так было ясно. Я по-прежнему, глядя ей в лицо, молча кивнул». С тех пор, как начавшиеся в апреле контрмеры провалились, мы чувствовали себя совершенно бессильными. Когда и кто столкнётся с непредсказуемой катастрофой? Нам оставалось только бдить и бояться, и так день за днём. "Может, ненадолго в ту комнату пойдём?" поставив чашку на стол, неожиданно предложила Ицуми. "Та комната? Это звукоизолированная комната с фортепиано. Я там ещё ни разу не был. Заходи", пригласила меня Ицуми. отойдя от стола и открыв дверь комнаты. Почему-то захотелось поиграть на фона. Составишь мне компанию?